Нам повезло. Мы довольно быстро нашли квартиру на Эдисон-Роуд в цокольном этаже одного из двух многоквартирных домов позади Олимпии. Выставочный зал в западной части Лондона. Это была большая квартира с четырьмя спальнями и двумя гостинами. Вместе с мебелью мы сняли ее за пять геней в неделю. Женщина, которая нам ее сдала, Была химической блондинкой лет сорока пяти, с переженными перекисью волосами и чудовищных размеров бюстом. Очень дружелюбная, она непременно хотела рассказать мне все о внутренних болезнях своей дочери. Квартира оказалась набита на редкость уродливой мебелью, а на стенах висели самые сентиментальные картины, какие мне доводилось видеть». Первое, что нам сарче предстоит сделать, — отметила я про себя, — это снять их и аккуратненько спрятать где-нибудь до возвращения хозяев. Там было полно фарфора, стекла и тому подобных вещей, в том числе чайный сервиз из тонкого, как яичная, скорлупа фарфора, при виде которого я испугалась. Он казался таким хрупким, что не разбить его было просто нельзя». Переехав, мы с Люси тут же спрятали его в шкаф. Затем я отправилась в бюро миссис Ваучер. Думаю, оно существует и поныне, куда неизбежно обращались все, кому нужно было найти няню. Миссис Ваучер быстро вернула меня на землю, поинтересовавшись, сколько я собираюсь платить, каковы мои условия, какой штат прислуги я содержу, и направила в небольшую комнату, где проводилось собеседование с претендентками на место няни. Сначала вошла крупная, на вид очень уверенная в себе женщина. При первом же взгляде на нее я насторожилась. Мой вид, напротив, никакой настороженности у нее не вызвал. «Да, мадам. Сколько будет детей, мадам?» Я объяснила, что будет только один ребенок. «Надеюсь, не старше месяца? Я никогда не беру детей старше месяца, зато этих очень быстро привожу в подобающее состояние». Я подтвердила, что ребенку не больше месяца. «А какой у вас штат прислуги, мадам?» Извиняющимся тоном я сообщила, что мой штат состоит из одной служанки. Она фыркнула. «Боюсь, мадам, это едва ли мне подойдет?» Я привыкла, чтобы кто-то убирал в детской, присматривал за детскими вещами, чтобы все было хорошо организовано и обеспечено. Согласившись, что не подхожу ей и отказавшись от ее услуг с некоторым облегчением, я поговорила еще с тремя, но все они презрительно отвергли меня. Тем не менее, на следующий день я явилась снова. На сей раз мне повезло и я встретила джесси Своннелл, тридцати летнюю острую на язык добродушную женщину которая большую часть своей трудовой жизни прожила няне в семье обосновавшейся в нигерии одно за другим я раскрыла перед ней позорные условия службы у меня всего одна служанка одна детская на все про все и для игр и для сна она же комната для няни Но зато няне не нужно убирать еще и свою собственную комнату. И последняя капля — жалование. — Ну что же, — сказала она, — все это совсем неплохо. Работы я не боюсь, привыкла, она меня не пугает. У вас ведь девочка, я люблю девочек.